Продолжайте, полковник, мы вас внимательно слушаем. На счет Хюлет Паккарда поступила сумма в 5326 долларов от одной из фирм-прикрытий, которыми пользуется отдел Д5. Обоснование платежа модернизация устройства Frequency Jammer с учетом пожеланий заказчика.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 — В таком случае я согласен принять ваше предложение. Готов, Иванов вернуться на службу. — В вашем подразделении. Не люблю оставаться в должниках. Полагаю, что и вы, Виктор Петрович, так же к толстовцам не относитесь. — Да уж, в этом меня еще никто и не подозревал пока. — Ладно, это все лирика. Теперь давайте к делу.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 Но вы будете сразу же откомандированы в наше распоряжение. Но для окружающих ваше место службы именно там. Подчиняйтесь вы непосредственно мне, и ничьих указаний и приказаний, от кого бы то они ни исходили, выполнять не обязаны». «Совсем ничьих?» «Совсем. С сегодняшнего дня вы переходите в разряд секретоносителей по группе «А».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 Это как бы входит в правила игры. Но чтобы вот так вот... Сотрудников друг друга ни мы, ни они до сих пор не трогали. И открытой конфронтации старались по мере сил воздерживаться. Конечно, накладки и отдельные случаи бывали. Ну что уж тут скрывать. Но уже лет двадцать между нами поддерживаться относительный нейтралитет. Открытых действий, типа сегодняшнего нападения, не было уже очень давно. А в таких масштабах вообще никогда. Ну, раньше много чего не было. Значит, есть у них теперь причина для такой активности. А американец этот, что в Абхазии отловился, сказал хоть что-нибудь? А он пока раненый лежит, но это ненадолго. Генерал зловеще хмыкнул.